Глава 75. За неделю до знакомства с Элис я снял коттедж в Сиранч маленьком курортном городке в трех часах езды от Сан-Франциско. Это был мой подарок самому себе за то, что я выдержал архисложный год интернатуры в клинике. Я выбрал и забронировал онлайн маленький домик, кухня, столовая и спальня на втором уровне. По пути туда я заехал в книжный магазин в Петалуме, В пекарню в Себастополе купил продукты в Гернвиле, а потом чуть быстрее, чем нужно, ехал по горной дороге вдоль скалистого берега. Я должен был забрать ключи и подписать документы в риэлторской конторе рядом с байкерским баром в Гуалале. Но когда я приехал в контору, там никого не оказалось. Я сидел и читал журналы о недвижимости, пока, наконец, не пришла риэлтор, бледная молодая женщина. Был вторник, зима, наверное, коттеджем никто не интересовался несколько месяцев. На улице начался дождь. Риэлтор принялась искать ключи от коттеджа. Проискав 20 минут и несколько раз извинившись, она объявила, что произошло недоразумение. Как назло, накануне... В коттедже провели дезинфекцию, взамен она дала мне ключи от виллы под названием «Две скалы» в соседнем городке, объяснила, как туда доехать, и, когда я уже уходил, сказала «Вам там понравится». Проехав пять миль по дороге, освещаемой только полной луной и россыпью ярких звезд, я свернул на темную улочку, обсаженную эвкалиптами. Улочка переходила в подъездную дорожку, а дорожка вела к огороженной территории. На самом берегу океана стояла огромная вилла с гостевыми домиками по бокам. Сразу за воротами располагалась площадка для игры в ботча, а чуть поодаль сауна, пахнущая кедром. Огромная территория вполне годилась для масштабного празднования любого достижения, но в доме было холодно и пусто, и я впервые в жизни остро тело одиночества. Из панорамных во всю стену окон гостиной открывался вид на океан — середине комнаты стоял телескоп, а на полке выселась топка книг о путях миграции китов. Все следующее утро я смотрел в телескоп, напрасно надеясь увидеть заветные фонтанчики в океане. Когда я только познакомился с Элис, меня еще преследовало то ощущение пустого дома, в котором звук телевизора эхом отдавался от стен коридоров, а за окнами непрестанно шумели волны, разбиваясь о скалы. Из-за того пустого дома все раньше мне еще сильнее захотелось, чтобы Эльс была дома, когда я прихожу с работы, захотелось вместе проводить выходные, засыпать и просыпаться».